Это я вам говорю, вам, которые уже так много умели понять и не понять. Я теперь не боюсь за вас. Вы ведь не сердитесь, что вам такие слова говорит такой мальчик? Конечно, нет. О, вы сумеете забыть и простить тем, которые вас обидели, и тем, которые вас ничем не обидели, потому что всего ведь труднее простить тем, которые нас ничем не обидели, именно потому, что они не обидели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 «И хорош, и дурин. А коли хочешь мое мнение знать, то больше дурин. Сама видишь, какой человек. Больной человек». Лизавета Прокофьевна решила про себя окончательно, что жених невозможен, и за ночь дала себе слово, что покамест она жива, не быть князю, мужем ее Аглаи. С этим и встала поутру. Но поутру же,